и ордена на вашей груди показывают, что вы человек знатный и заслуженный. «Граф де ла Фер, старинный слуга вашего величества», — сказал кардинал вдовствующей королеве. Анна Австрийская была забывчива, как королева, видевшая много бурь и много ясных дней. Она взглянула на Мазарине, кривая улыбка которого не предвещала ничего хорошего. Потом перевела вопросительный взгляд на Атоса.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 сказал, наконец, Людовик XIV, который раньше всех преодолел смущение, подозрительность и воспоминания всеми овладевшие. — Да, говорите, — прибавил Мазарини, которому ядовитый выпад против Анны Австрийской возвратил всю его бодрость и веселость. — Ваше Величество, — сказал граф, — судьба короля Карла II изменилась словно чудом. Чего не могли совершить люди, то совершил Бог.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 Выехал из Англии под звуки выстрелов. Король промолчал. Герцог Филипп, который был моложе и легкомысленнее короля, не мог не улыбнуться. Мазарини был доволен этой улыбкой, показывавшей, что его шутку оценили. — В самом деле это изумительно, — сказал король, — но Бог, когда он покровительствует королям, пользуется людьми для исполнения своих намерений. Кому же больше всего обязан Карл II возвращением престола?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 «Но кто же эти два человека?» «Два француза». «О, я очень рад! А мысли... Меня больше интересуют мысли, чем люди», — прибавил Мазарине. «Правда», — прошептал король. Вторая мысль, честная и смелая, но менее важная, заключалась в решении добыть миллион, спрятанный покойным королем Карлом Первым, в Нью-Кастле, и на это золото купить помощь Монка».